Глава семнадцатая. Событие тридцать девятое. «Русская женщина и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. Наши украинские борща наварят, убираются в доме, включат телевизор и смотрят, как русские бабы с ума сходят». Зачем Хрущев передал Крым Украине? Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялось «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР». На самом деле не все так просто. Теперь в мозгах бывшего первого секретаря ЦК КПСС товарища Хрущева не покопаешься. Эскулапы переборщили с сывороткой правды, добиваясь этой самой правды по поводу отравления Сталина и реабилитации бандеровцев. добились. Сталина отравили. За бандеровцев активно просила жена, и Никита Сергеевич пошёл на поводу. Только серое вещество стало менее серым, или где там сознание, в коре, в подкорке. Пускает человек, обещавший построить коммунизм к 1980 году, слюни в институте имени Сербского. А с Крымом что? Существует так называемая кредитная история. Плохая история. А так как произошла на территории СССР, то при всём нежелании верить в неё, приходится признать, что это возможно. Махали шашками направо и налево, ничьейдя неправых, ни, ни виноватых. Выселяли целые народы, ликвидировали целые республики, продавали зерно, когда миллионы умирали с голоду, толкали ценности из Эрмитажа и прочих хранилищ ценностей, воров и бандитов считали социально близкими. Стоит ли удивляться? Идея о переселении евреев в Крым начала обсуждаться сразу после окончания Гражданской войны. Вопрос этот активно лоббировали различные зарубежные фонды. Наше политбюро неоднократно выносило этот проект на повестку. Надо ведь вспомнить его национальный состав. Активными его сторонниками выступали Троцкий Лев Давидович, Лейб Давидович Бронштейн, Каменев Розенфельд, Лев Борисович. Зиновьев Григорий Евсеевич, Родомысльский Герш Аронович. В Симферополе был создан филиал банка Агро-Джойнт. В январе 1924 года речь уже шла об автономном еврейском правительстве, федеразированном с Россией. Был подготовлен проект декрета о создании в северной части Крыма еврейской автономной СССР. Еврейское телеграфное агентство, ЕТА. 20 февраля 1924 года распространило за рубежом соответствующее сообщение. В 1929 году между РСФСР и организацией Joint был заключён договор. Документ носит замечательное название: "О Крымской Калифорнии". Он содержит в себе обязанности сторон. Joint выделяла СССР по 1,5 млн долларов в год. До 1936 года было получено 20 миллионов долларов. И под эту сумму ЦИК оставил в залог 375 тысяч гектаров крымской земли. Они были оформлены в акции, которые купили 200 с лишним американцев, в том числе политики Рузвельт и Гувер, финансисты Рокфеллер и маршал, генерал МакАртур. Вопрос вначале двигался прямо галопом. Так, созданный в 1924 году комитет по земельному устроению еврейских трудящихся во главе с Петром Смедовичем принимает решение в качестве районов поселений еврейских трудящихся наметить в первую очередь свободные площади, находящиеся в районе существующих еврейских колоний на юге Украины, а также Северный Крым. Раз деньги дают, то надо их отрабатывать. Перепись 1939 года показала четырёхкратное увеличение количества евреев в Крыму по сравнению с 1926 годом. С 16.593 до 65.452 человек, соответственно. Только времена поменялись, и люди ушли. Решение по созданию Крымской Калифорнии затягивалось. Во время Тегеранской конференции Рузвельт напомнил Сталину об обязательствах. Инсик не спешил Но депортацию татар в 1944 году некоторые историки объясняют освобождением Крыма для еврейских переселенцев. 1954 год был крайним сроком расплаты по долгам, и Хрущёв сделал ход конём, отдав Крым Украине. Версия только. Много чего сплелось. Есть предположение и о том, что попросту народу там не осталось, выселили всех. Вечный национальный вопрос. на котором проверять соратников любил Ильич. Вот и тут один из главных крымских вопросов – вопрос национальный. В 1944-м из Крыма началась депортация народов. Обычно говорят только о депортации татар, но выселяли не только их. Были вывезены греки – почти 15 тысяч, и болгары – 12,5 тысяч. Татары уехали по большей части в Узбекистан, Греки и болгары были расселены в Среднюю Азию, в Казахстан и в отдельные области РСФСР. После депортации татар в 1944 году Крым взвыл. Особенно тяжёлый урон потерпело сельское хозяйство. В 1950 году по сравнению с 1940м производство зерна упало почти в 5 раз, в трое табака, вдвое овощей. На всю область в 1953 году работали 29 продуктовых и 11 промтоварных магазинов. А сам Хрущёв. Ещё в разгар Великой Отечественной войны, когда немцы были вытеснены с полуострова, Никита Сергеевич, бывший тогда первым секретарём ЦК Компартии Украины, велел составить справку по Крыму. Хрущёв сам вспоминал: "Я был в Москве и заявил: Украина в разрухе, а из неё всё тянут". А если Крым отдать, так меня после этого как только не называли, и как только душу не трясли, готов был стереть в пыль. В ноябре 1953 года он совершил поездку в Крым. По словам сопровождавшего его зятя, журналиста Алексея Джубея, он был шокирован тем, что в южном краю в государственной торговле отсутствовали овощи и фрукты. Нет народа, где его взять? Где взять воду? электроэнергию. Есть и политическая версия. По мнению некоторых историков, с помощью передачи Крыма Хрущёв собирался изменить этнический состав СССР в сторону увеличения доли русского населения, подрывая тем самым базу для развития украинского национализма, а также заручиться поддержкой украинской номенклатуры в борьбе за власть с Георгием Маленковым. Предали его, чего уж копаться? Вопрос в другом: А как вернуть? Пётр несколько раз пытался присесть Брежневу на ухо. То он охотя заведёт разговор о том, что нужно все глупости Хрущёва исправить, в том числе и передачу Крыма, то во время возлияния после охоты намекнёт, что плохо всё в сельском хозяйстве в Крыму. Не сработала дебильная попытка Хруща. Нет у СССР денег на масштабную перестройку всего сельского хозяйства в Крыму. На последних местах Крымская область по всему Брежнев отмалчивался, иногда хмыкал. Один раз даже рыкнул, типа «Занимайся, Петр Миронович, своими делами». Выверты твои экономические иногда коробят, но в целом всегда стране на пользу. Рен с тобой, вывертайся и дальше, в разумных, конечно, пределах. А вот в политику не лезь, ран тебе еще. Не наживай врагов, дитё-то еще в этих вопросах неразумное. Да, половина политбюро на тебя с улыбкой смотрит. Но другая при каждой возможности шепит: "Не оступись, могу и не вытянуть, даже если захочу. Могу ведь и не захотеть. Подними сельское хозяйство, покажи результат". Тем удивительнее было постановление Верховного совета. Раз и гену Гигенюбер. Слухи ходили в ЦК, что Брежнев, обсуждая с членами Политбюро, вопрос по еврейской республике, по Каракалпакии. Про Крым же даже слухов не было. И вот 20 сентября Президиум Верховного Совета СССР издал указ об отделении Каракалпакской автономной советской социалистической республики от Узбекской ССР и создании Каракалпакской ССР, о создании на базе Еврейской автономной национальной области Еврейской АССР в составе РСФСР, об отделении Крымской области от Украинской ССР и создании Крымской автономной советской социалистической республики в составе РСФСР. Когда Россия вернула Крым, много было вопросов о легитимности. Народ на референдум не позвали, местные власти обошли. В этот раз все эти недочёты были исправлены. Нет, не так. Не было недочётов. Ну, кроме референдумов. Президиум Верховного Совета Украинской ССР постановил. Президиум Верховного Совета Узбекиской ССР постановил. Президиум Верховного Совета РСФСР постановил. В соответствии с состоявшейся передачей территорий были внесены изменения в республиканские конституции. Поменялась история. Труднее будет после знаниями пользоваться. Ничего, трудности закаляют. Событие сороковое. Василий Иванович, а белые в Америке есть? Есть, Анка, но коренное население там красное. Пришёл Пётр Миронович на работу, а там картина маслом. Сидит усатый дедушка в маршальском мундире с тремя звёздами героя Советского Союза. Указами президента Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 года, 24 апреля 1963 года и 22 февраля 1968 года удостоен звания героя Советского Союза. И чьи распивает? Что это? Вот только на пороге восьмидесятипятилетнего Будёнова сегодня ей не хватало. И так все плохо. Вчера французы в последний момент переиграли и отменили почти совершенную сделку по покупке двух тысяч коров молочной породы. Знаменитые сементалки уплыли к друзьям на Кубу. «Пируш де лест» — «Красно-пестрая восточная» — так назывались. Нет, бляха-муха, так называются. Петр вчера с Биком созвонился. «Доставай, типа где хочешь». Петя, где я? Где я? Где коровья? Ничего не понимай. Может, лучше ещё один завод Лего? Появились свободные мощности. Это само собой. Давай, готовь договор. Но коровы мне лично нужны. Я уже обещал. Некрасиво получится. Петя, приезжай сам. Я не агроном я. Животновод. Не могу, улетаю на олимпиаду. Олимпиаду? Я тоже, с Мишеля. У нас будет ребяток. Ребёнок, поздравляю. Давай до отъезда решим с коровами. Эй, ну человек, я про ребёнка, а ты про коровьев. Сменяя серьги старинные с изумрудами для Мишель. Серьги ювелирные оцениваются в 40.000 долларов. С тебя коровьи. Ладно, сейчас всё узнавай. Перезвониу через 2 часа, перед самым концом рабочего дня. Петя, тебе повезло. В те менталях нет. Вот это везение. Есть коровье манбельярд, этого элита французского порода, молочная мося, направление. Пет полиучен, скрещиваемый с швейцарской, сементальской и французской альзанской порьёт. Средний годовой надои 8.500 л, жирность молока от 4%. Подойдёт. Он не тоже красидо пёстро. Берём. Сколько штук и сколько денег? Прямо гора с плеч. Уже ведь пяти колхозам наобещал. Кубинцы-сволочи. Полторы тысячи и полторы тысячи франков. Это что получается? Семьсот пятьдесят тысяч долларов? Ну, ни хрена себе. Не берешь? Беру. Куда деваться? Что у нас с деньгами свободными? Совсем нет. Сам знаю. Ладно, с песен отстегну. Марсель, ты там перевозку-то нормальную обеспечь. Арасё, встретимся в Мехико. Вот, а тут Будёный. Не зпроста, чего бы ему на старости лет дома не сидеть. Алтар, ну у тебя деньги есть с ходу. Может, пройдём в кабинет? Нет времени. Есть деньги и усами Будёновскими шевелит. Семён Мих, деньги есть и глазами шевелит, и ушами даже. Сколько? 5 млн. Не слабо. Это что? Рублей? В рулетку Маршал проиграл. Так где же её нашёл? Долларов? Ты дурочка, не изображай. Нет времени. Зачем? Конь ей купить за 5 млн долларов? Семён, я Ми... есть деньги. Стоит столько? В два раза дороже. Ладно. Телефон давай в посольство Кувеита. Почему Кувеита? Потом объясню. Тамар Филипповна, соедините этого дедушку с посольством. Ушёл в кабинет по-другому телефону звонить Андрюхе в Америку. Э, Андрю, мы можем вывести из операции 5 млн долларов. Ага, ио. Нету времени. Потери будут. Хер с ними, коней купим дёшево. Может, есть песня? Себе споет новый. Песня будет песня, убойный хит. Что такое осень? Правда хит. Говорю же. Пошёл звонить. Дверь Будённый открыл медленно, заглянул, сунув голову. Будут деньги? Могут теперь объяснить? Деньги будут. Я в политике-то не селён, там заварушка очередная на Востоке. Египетские войска выводят из Йемена, и в обмен на финансовую и другую поддержку Саудовской Аравии. И Египет фактически отказывается от поддержки оппозиции внутри королевства. Теперь королю Фейсалу срочно нужны деньги, и он продает часть своего табуна. Сам понимаешь, это не монгольские лошадки. А в Кувейт звонил, потому что у нас нет посольств в Саудовской Аравии. Не друзья мы? Не друзья. А деньги не пропадут? И кто этим будет заниматься? Просто привезти лошадей и отдать на коне заводы? Будет толк. Деньги-то огромные. Вечно ты правильный вопрос задаешь. Нет, не будет толку. Ну, ни хрена себе. «Семён Михайлович, это пять миллионов долларов!» «Пётр, ты ведь знаешь, кем я после войны работал?» Будённый снял загремевшим золотым китель и повесил на спинку стула. «Кем?» «С 1947 года по 1953 я был заместителем министра сельского хозяйства СССР по куневодству». «И?» «Вводи должность вновь. Семён Михайлович, вам восемьдесят пять лет. Вот и хорошо!» А то сижу, верши, сочиняю. Пора делом заняться. Спрошу у Косыгина. Сам спрошу. Приказ готовь. Ах, дожить да бы до восьмидесяти пяти. Это что получается? Он за один день вбухал в сельское хозяйство СССР почти шесть миллионов долларов своих денег? Так ведь и привыкнуть можно.